но и ни в чем не повинными мосфильмовскими статистами. Сцену колыбельной, в которой будущего поэта-мариниста Джимми Паттерсона обслуживает заботливый и представительный интернационал Михоэлс Канделаки Герага Свердлин, тоже снимали «Ночью». Чтобы маленький Джимми не проснулся и не разревелся во время съемок, вход пустили довольно сложную систему сигнализации жестами. Вокруг посапывающего на руках Мэри Мулатика бесшумно и плавно перемещались ассистенты и операторы, размахивали руками актеры, едва слышалась фонограмма, под которую шла съемка, и Орлова шепотом скорее обозначала, чем выговаривала, слова колыбельной «Спи, мой бэби, сладко-сладко». К слову, найти черненького бэби в стране победившего социализма удалось не сразу, Александровские ассистенты облазили цыганские таборы под Москвой, подумывали о перекраске какого-нибудь маленького симпатяги с вьющимися волосами. Но вовремя появившаяся чита Паттерсонов согласилась отдать актерам своего даровитого Джимми. Это был идеальный вариант. Черный отец, белая мать, в результате маленький мулатик, синхронный с персонажами фильма цветовой расклад стопроцентный негритенок был бы натяжкой. На мусфильме Джимми быстро освоился. Стоило операторам появиться в павильоне, как он вскакивал и начинал кричать «Внимание! Мотор! Начали!». Съемки и выпуск цирка проходили без тех передряг и скандалов, которые хронически сопровождали веселых ребят. И все же одна малоприятная для режиссера история отозвалась в его мемуарах с ворливым эхом. Основой фильма явилось мюзик-хольное обозрение под куполом цирка, написанное Ильфом Петровым и Катаевым. Когда Александров предложил им переделать обозрение в киносценарий, героиня была немкой, а не американкой. Писатели ответили согласием, и вскоре Александров отправился с ними в Ленинград, чтобы, полностью освободившись от повседневных дел, сосредоточиться на сценарии. Работали непрерывно, месяца полтора. Александров давал задания на конкретные эпизоды, потом написанные обсуждали, дорабатывали. Началось с того, что режиссер потребовал изменить национальность героини. Потом дописал пролог, а вскоре сочинил и финал. После этого сиамские близнецы по литературе убедились, что от их авторства в предполагаемом фильме не останется ничего, кроме довольно туманной мелодраматической истории, отвечать за которую не входило в их планы. Собрав чемоданы, они укатили в одноэтажную Америку. В записных книжках Ильфа можно встретить несколько блестящих, ядоточивых строк о некоем жизнерадостном режиссере, впрочем, автора цирка, можно узнать в них не только при хорошем знании заметок самого Александрова. Диалоги сценария по черновому варианту дописывал уже Бабель. Помогал и Лебедев-Кумач. Увидев результат этого коллективного творчества, на экране Ильф и Петров выразили протест. Его отклонили. Через некоторое время они потребовали изъять их имена из титров. Что и было сделано. А когда в мае 1936 фильм вышел на экраны, вопросы об авторстве титрах, концепциях и прочем уже никого не интересовали. Даже ироничный Эйзенштейн, без особого энтузиазма относившийся к режиссерским опытам своего ученика, окрестил неизменную команду Александрова Дунаевского-Лебедева-Кумача орловскими рысаками, поскольку, чтобы не бормотали критики, зрители раз и навсегда приняли цирк как фильм орловой. тогда Тогда-то это и началось – «Пять миллионов человек посмотрели его только за первый месяц в Москве и Ленинграде. Он катился по стране с запада на восток, по огромной развеселой стране, не понимавшей, чего она влюбляется в эту «американочку», и валивший в кинотеатры по второму, по третьему, по десятому разу. Его не видели разве что зеки. у некоторых оставался шанс. Слепые и старики самого преклонного возраста. Его трудно было не посмотреть.